Глава 22. Несмотря на пожелания от Эбби хорошего сна, Майкл не выспался, и не только в понедельник, но и вообще ни разу на этой неделе. С каждым днем ему здесь все проще, он понемногу привыкает к распорядку, но все равно предпочитает одиночество, и в пятницу они строем сидят в неловком молчании в холле, дожидаясь начала занятий. Наконец, впервые с понедельника появляется Карен, и напряженность проходит. «Привет», — говорит она, улыбаясь обоим, садится, достает из большой матерчатой сумки папку и ручку и обращается к Трою. «У вас сегодня последний день, да?» Трой кивает и морщится. «У нее хорошая память», — замечает Майкл, жалея, что не спросил об этом сам. «Не хотел бы я быть на его месте». Впервые за долгое время Майкл видит, что его жизнь лучше, чем у кого-то. «Не возражаете, если я спрошу, как вы оказались здесь, в Англии?» – продолжает Карен. «Нет, конечно», – говорит Трой. «Моя часть дислоцируется в Италии, поэтому дешевле нас отправлять на лечение сюда, чем обратно в США. К тому же в ваших клиниках оно не так дорого». «Не скажи», – думает Майкл, – «наверняка ты предпочел бы лечиться дома. Здесь и без того тяжело» и мне было бы куда хуже вдали от семьи». Откашлившись, он произносит «Удачи, приятель, я буду о тебе вспоминать». «Спасибо», — трой кивает. «Он выглядит до смерти напуганным», — думает Майкл. В холле появляется Рита и медленно бредет к своему любимому креслу. Затем входят Лили, Колин и Эбби. Лили в умопомрачительно короткой юбке и джемпере из ангорки. Колин по-прежнему в шлепанцах, зато Эбби сменила поношенный спортивный костюм, который не снимала все эти дни, на джинсы и веселенькую полосатую майку. «Щеки у нее играют румянцем», — замечает Майкл, когда она садится рядом и шепчет. «Привет!» «Неплохо, если вспомнить, в каком состоянии она сюда поступила. Приятно видеть, что ей уже лучше. Наконец появляются еще двое, которых Майкл не помнит». Мужчина средних лет с обветренным лицом и молодая женщина с копной курчавых ярко-розовых волос. Лет ей, судя по всему, не больше, чем дочери Майкла. «Привет», — говорит Лили и протягивает ей руку. «Меня зовут Лили, а тебя?» «Таш», — отвечает девушка и дергает головой. «Отвали!» «Ой», — говорит Лили, отпрянув, «я не хотела тебя обидеть». Э, «Прости», — Таш снова передергивается, «болезнь Турета». Это наследственное заболевание, основной симптом которого моторные и голосовые тики. А. Понятно. Не извиняйся. Здесь у нас хорошая компания и все условия. Жопа выкрикивает таш и быстро мигает глазами. Вообще я здесь не из-за тура-то, а из-за перепадов настроения. Надеюсь, тиков станет меньше, когда успокоюсь немного. Конечно, Лили поворачивается к мужчине. Рик представляется тот. Челюсти у него стиснуты, гортань так напряжена, что он с трудом произносит свое имя. «Выглядит очень напряженно», — думает Майкл. «Забавно, насколько проще замечать это в других. Всем доброе утро». Бэт снимает кардиган, знакомится с Таш и Риком, берет маркер и идет прямиком к доске. «Сегодня мы поговорим о связи между душевным и физическим здоровьем». Она зубами срывает с маркера колпачок, и Майкл откидывается на спинку дивана. Мы рассмотрим, как забота о своем физическом состоянии помогает нам не падать духом. Если вы хотите быстрее выздороветь, важно понимать, как взаимодействуют дух и тело. Бет рисует на доске круг. Кто из вас знает, что такое пасхальные булочки? Примечание. Булочки с нанесенным сверху изображением креста. Традиционное блюдо в Страстную Пятницу. Конец примечания. «Отвали!» — говорит Таш. «Уже давно мечтаю сказать это, Бет!» — Колин подмигивает Таш. «При чем тут пасхальные булочки?» — думает Майкл. «Врачи здесь порой несут бред почище нашего!» Бет делит круг на четыре части. Может, кто-нибудь скажет, что находится на этих пересечениях? Она ждет, не опуская руку с маркером. «Наверху, в положении двенадцати часов. Мысли...» Говорит Лили, и Бет записывает. Справа эмоции, снизу физические ощущения, а слева поведение. Отлично. Для тех, кто не знаком с пасхальной булочкой, скажу, что это одна из ключевых моделей, которые используются в когнитивно-поведенческой терапии или КПТ. Опять аббревиатуры, думает Майкл. Как же трудно упомнить, что они обозначают. Бет продолжает, слово «когнитивный» относится к мыслям, и этот вид терапии рассматривает, как поведение влияет на мысли и наоборот. Кто может объяснить остальные связи? Дело в том, что наши мысли воздействуют на эмоции или настроения, а те, в свою очередь, на поведение и физическую реакцию тела, говорит Колин. Верно. Негативное мышление ведет к тому, что мы начинаем плохо... Чувствовать себя в эмоциональном плане. Так, если мы считаем, что обязательно должно произойти что-то плохое, мозг принимает эти сообщения и переводит их в физическую реакцию. «У кого из вас повышенная тревожность?» Несколько человек бормочут в ответ «У меня». «А какие физические ощущения вы при этом испытываете?» «Тошноту», — говорит Рита. «У меня дергаются нервы вот здесь». Эбби вытягивает вперед руки и шевелит пальцами. «Меня начинает трясти», — сообщает Рик. «Меня вообще частенько потряхивает». «Меня тоже», — кивает Лилли. «А у меня учащаются тики», — говорит Таш. Повисает пауза, но Майкл решает, что добавить ему нечего. «Я очень волновалась в понедельник, когда впервые сюда пришла», — говорит Карен. «Наверное, этим можно объяснить мою плаксивость в тот день, да?» «Конечно», — подтверждает Бет, — «тревожность и депрессия часто идут рука об руку». «Потом мне было неловко», — Карен обводит взглядом присутствующих, — «надеюсь, я не расстроила остальных». «Вовсе нет», — заверяет Рита, — «утешительно знать, что другие испытывают такие же чувства». Бет записывает симптомы, включая плаксивость, под пасхальной булочкой и вновь поворачивается лицом к группе. Вот почему важно заботиться о своем теле. Разумеется, я не жду, что вы будете жить как истинные праведники. Глядя на меня, легко предположить, что я тоже неравнодушна к булочкам. Тем не менее, не стоит грузить свой организм дополнительными проблемами. Негативное мышление и без того их достаточно провоцирует. Некоторые еда и напитки обостряют тревожность. Потребление таких продуктов нам следует пытаться уменьшить или вовсе исключить. «Алкоголя», — говорит Трой. «Кофе», — добавляет Колин. «Да». Бет берет стул и садится. При стрессе иногда возникает желание принять что-нибудь, чтобы себя поддержать или немного выпить вечером и расслабиться. Однако увлекаться ни тем, ни другим не стоит. «А...» Рик подается вперед. Наверное, что-то осознал, думает Майкл, хотя тут и так все ясно. Значит, по вашему, если у меня привычка к коке, это повышает мой уровень тревожности и я плохо себя чувствую? Майкл ошеломлен. Ничего удивительного, что Рик весь трясется и выглядит так, будто прожил тяжелую жизнь. Даже Бет, выбитая из колеи, э, ничего себе. «Кока!» – произносит Трой с сильным американским акцентом. «Ну и дела!» «Что значит привычка?» – спрашивает Лили. «Потому что у нас тут люди с душевными расстройствами, депрессией и подобными вещами. Если вы сидите на кокаине, вам, наверное, нужно на программу, где лечат зависимость, а не сюда. Вы согласны, Бет?» «Подождите минутку, Лили. Дайте Рику сказать». «Бет явно в замешательстве», – думает Майкл. «Похоже, администрация что-то напутала». «Я не про ту Коку», — говорит Рик. «Я про Кока-Колу». «Ой!» — взвизгивает Лили, и группа покатывается со смеху. Бет облегченно улыбается и ждет, пока все утихнут. «Понятно. Однако поговорить об этом все равно стоит. Вот вы сказали, что у вас привычка. А сколько Кока-Колы вы потребляете? Да я каждый день ее пью». Кока-кола вызывает рак, говорит Рита. Не вся, только диетическая, поправляет Лили. А сколько вы выпиваете в день, спрашивает Бет. О, Рик поднимает глаза к потолку, прикидывая в уме. Пару бутылок. Маленьких? Хорошо бы немножко уменьшить порцию. О нет. Я имею в виду две вот такого размера. Рик на полметра разводит руки. Сколько в них? Да кажется литра полтора. Бет в изумлении откидывается на спинку стула. «Боже, вы хотите сказать, что выпиваете три литра колы в день?» «Ага». «Там же полно кофеина», — говорит Трой. «Может, Рику перейти на колу без кофеина?» — предлагает Карен. «На вашем месте, Рик, я бы завязала», — качает головой Лили. «Сэкономили бы кучу денег. Вы сами платите за пребывание здесь, в Морриленде?» «Да», — Рик смущен и гораздо больше, чем я трачу на Кока-Колу. Представьте, что тревожность пройдет, если вы просто перестанете пить колу. Ах, если бы, усмехается Рик. Тогда не пришлось бы нести непомерные траты за свое пребывание здесь. Да и в эмоциональном плане для вас это тоже было бы лучше. — Потому что поведение и чувства переплетаются друг с другом, — думает Майкл. Возможно, в пасхальной булочке все же есть смысл.